Глава 26. Версавия. Мы подъехали к отелю, где будет проходить благотворительный вечер. Внутри всё было подготовлено. То там, то здесь мелькали знаменитости, политики и миллионеры. Я была рада, что выбор наряда и макияжа доверила профессионалам. У меня дыхание перехватило от такой изнанки жизни. Не могу сказать, что я в восторге, но мне и не хочется сбежать домой. Немного волнительно. Особенно когда подходят здороваться с моим мужем и говорят ему недежурные комплименты. Я только сейчас и начинаю понимать, насколько Тео и его семья влиятельны. А в честь чего этот вечер? спрашиваю, когда мы немного отходим от людей. Теоман, как и обещал, никуда не отходит от меня ни на шаг. Я чувствовала его уверенность, она даже немного и мне передавалась. Ради помощи голодающим детям, ответил муж. Я даже с шага сбилась. «Ты шутишь?» «Абсолютно серьёзен». Я растерянно посмотрела на зал, на всех этих разодетых людей и иду. «Это всё стоит миллионы. Что за фарс?» «Пойдём на места, а скоро начнётся шоу-программа». «Но я не понимаю», – прошептала, чтобы слышал только супруг. «Неужели нельзя было просто отправить эти деньги в фонды?» «А ты думаешь, что деньги бы дошли до адресатов?» «Все эти фонды всего лишь ширма». Богатые становятся богаче, и че хотя не хотели на обездоленных, но иногда у кого-то просыпается совесть и организовывают такие вечера, чтобы на показ всё было. И вот тогда что-то да и дойдёт на благотворительность. Это мерзко, отвратительно и ужасно, сказала я. У меня даже настроение испортилось после такого откровения. Наверное, Тиоман прав. Я очень наивна. Мне всегда казалось, что я реалист. В жизни с нашим отцом реальность сказкой не казалась, но теперь я понимаю, что она намного уродливей. Мне элементарно непонятно, почему богатые не делятся своим состоянием. Зачем столько? Конечно, я не работала ни дня в жизни и не знаю, как зарабатываются деньги, но черт возьми, мы сейчас будем есть и пить во благо бедных детей. Что за абсурд? Такова жизнь, зайка. Никто не будет делиться своим просто так. Кто почувствовал вкус денег, не будет довольствоваться малым. Я задумалась. Наверное, он прав. А я просто не понимаю, потому что у меня за душой ничего нет. Хотя я и выросла в достатке, я не отношусь ни к богатым, ни к бедным. Мы прошли в другой зал, где стояли столики по периметру и сцена, чтобы все могли видеть, что там будет происходить. За нашим столиком уже сидели двое братьев Тиамана, Тай и Миран. Добрый вечер, Версавье, ты выглядишь просто волшебно, расплылся в улыбке тай, другой брат лишь кивнул. Спасибо большое. Вы тоже выглядите хорошо. Супруг помог занять мне место, наклонился и поцеловал в щёку. Мне нужно отойти ненадолго, оставлю тебя с братьями, сказал Тео, а у меня паника внутри поднялась. Не хочу, чтобы оставлял меня. Я едва не вцепилась в его руку. Всё будет хорошо. Если будут обижать, скажешь мне, и я всё улажу. Я не буду тебе жаловаться на братьев, сказала я с улыбкой. Теу перекинулся парой фраз с братьями и ушёл. Я подавила в себе желание обернуться и посмотреть, где он. "Вина", предложил Миран. Я неопределённо пожала плечами. "Наверное, вино не помешает". Я взяла бокал и сделала маленький глоток. Быстро бросила взгляд на Тая и Мирана. «Интересно, сколько им лет?» «Мне двадцать восемь, а Амиру двадцать четыре», — ответил Тай. «Я едва вином не подавилась. Неужели я сказала это вслух?» «Извините, просто любопытно». «А Тео не говорит о нас?» — насмешливо спросил Миран. «Говорит, но...» «У них медовый месяц, не до разговоров», — сказал Тай и абсолютно серьезно спросил. «Кстати, ты нашла фильм в телефоне?» «Я подумал, что вам пригодится». Он говорил о том порнофильме. Боже, брат моего мужа записал мне порнуху. Я почувствовала, как начинаю краснеть. Мне хотелось сбежать отсюда, какой кошмар. Тай, отвали от неё. Неожиданно вступился за меня мир. Понял? Улыбнулся этот наглец. Мужчина покрутил в пальцах стакан с янтарной жидкостью и задумчиво смотрел на проход. Они все были очень разные внешне, но в то же время похожи. Ты знаешь, куда сбежала твоя сестра, спросил не глядя на меня. И я вспомнила, что рассказывала Эльза. Неужели она и правда ему понравилась? Не знаю, честно ответила. Думаю, что не узнаю. Как только это признание слетело с губ, мне стало трудно дышать. Я и правда готова жить с мыслью, что больше никогда не увижу сестёр. "Узнаешь", твёрдо заявил Тай. "Ты её ищешь? Зачем? Хочешь жениться?" Вспомнила слова Эльза и его слова Хабраке. Я спросила это в шутку, чтобы хоть как-то развеять обстановку. Та и одним глотком выпил алкоголя и посмотрел мне в глаза. Найду, женюсь и посажу на цепь, мрачно ответил. По моей коже пошли мурашки. Он ведь не шутит. Вскоре вернулся Тео. Нам принесли еду, и на сцену вышел популярный стендап-комик. Честно признаюсь, я наслаждалась выступлением. Было смешно и весело, никакого юмора ниже пояса. После выступления у нас забрали посуду, и ведущий объявил, что сейчас перерыв полчаса и начнётся аукцион. Устала? тихо спросил Тео. Совсем нет. Идём курить, а то я сейчас сойду с ума здесь, пробормотал Тай, и они с Мираном пошли прочь из зала. Тео поднялся за ними и подал мне руку. Я не курю, глупо ответила я. Знаю, я курю. Я даже не знала, вложила свою ладонь в его. Темано уверенно Павел меня на выход. Я вообще мало о тебе знаю, тихо сказала. У тебя вся жизнь впереди, чтобы это исправить, ухмыльнулся муж. Мы вышли на улицу. Здесь везде горели огонёки и посажены деревья. Очень симпатично. Тео поправил на мне пальто, и мы подошли к братьям. Они начали говорить о бизнесе и портили себе здоровье. А я достала телефон и подошла к кустам. Они были такие интересные, я таких раньше не видела. Навела камеру и стала фотографировать. Я очень увлеклась и отошла от мужчин. Послышался какой-то странный звук. Я подняла голову и увидела людей в масках. Это был не просто странный звук, это выстрел. В нас стреляли. Я так растерялась, что замерла. Увидела, как тело бросился ко мне, что-то кричал. Миран пытался его оттащить, но не смог, а меня парализовало. Тиоман был в нескольких метрах от меня, казалось, протяни руку и вот он, скоро я окажусь в его надёжных объятиях. Но этого не произошло. В моего мужа попали. Он схватился за грудь и посмотрел на меня. Сколько эмоций было в его взгляде. Кровь окрасила его рубашку в красный, и он упал. Я закричала и сделала шаг к нему. На меня сбили с ног и оттащили от Цупруга, а затем придавили мощным телом. Я пыталась сбросить его с себя. Тео, там Тео, ему нужна помощь. Нет! Пусти! зарычала. Но меня никто не слушал. Я только могла что плакать и молиться, чтобы с мужем всё было хорошо. Если он не выживет, то и я жить не хочу.